Глава 37. Решительный парень. Тогда же. Влад. Если я что решил, долго тянуть не люблю. Сказал, сделаю предложение. Значит, сделаю. Сегодня. Только как, если моя девушка находится в трехстах километрах? В принципе, это примерно пять часов на машине. В этот самый момент вспоминаю, как садился за стол у Зотова Ощущая на языке привкус коньяка. Сколько я выпил? Одну порцию. Только лошадиную. К тому же заставили выпить все. Черти сумасшедшие. Там было прилично, значит, за руль нельзя. Однако я вполне в состоянии нанять трезвого водителя. Кстати, не обязательно даже искать. Возьму кого-нибудь из службы безопасности отца. Эти ребята доступны круглые сутки. «Ага». И батя доложит в тот же миг. Впрочем, на это обстоятельство мне уже решительно плевать. Я ведь не смогу вечно скрывать наличие Лизы в моей жизни. Когда-то он должен узнать. Я же собираюсь жениться, а не держать девочку пленницей в своей кладовой. Представляю реакцию родителей. «Кстати, придется объяснить и ситуацию с Морозовым, иначе поднимут бунт». Права была Лиза, стоило сразу правду рассказать, а не гнаться за сиюминутной выгодой. Теперь в любом случае устроит мне Армагеддон. Плевать. Как-то продержусь не впервые получать от предков трендюлей. Главное, коригласка снова будет дома. И никуда уходить больше не захочет. Сразу представляю, как вернусь с ней в квартиру. Наверное, счастливее меня в этот момент на земле не будет никого. Хочу, хочу, хочу всю ее от макушки до пят. Концентрируюсь на этом плюсе, а с минусами как-нибудь разберусь. Кроме того, у меня завтра день рождения, и я желаю Лизу. Один-единственный кореглазый подарок, других не надо. Только Елизавета в качестве невесты. оглядываю костюм решая, стоит ли переодеться перед марш-броском. Одежда вся в складках. Как-никак, путь из Москвы был неблизкий. Не помешало бы принять душ. А еще я почти двое суток не спал. И если поеду сейчас, тем более не за рулем, стопроцентно усну в машине. Приеду в мятой одежде, да еще и с перегаром. Жених, ядрен багет. Ладно, может быть, на ночь глядя ехать и не стоит. Что я ее, из постели выдирать буду? Завтра. Утром выберу кольцо подороже и на полных парах в Краснодар. Вот это уже похоже на стоящий план. Принимаю решение. Умом понимаю, что именно так сделать и стоит, но тело, оно уже настроилось быть слизой сегодня. Хоть за руку ее подержать. Хоть в глаза посмотреть, хоть голос услышать. Голос. Голос, кстати, можно. Заглядываю в комнату и прошу Зотова, одолжи телефон. Тот хмурит лоб, но протягивает мобильный без споров. Набираю выученный наизусть номер, с придыханием жду ее нежное «Алло». лизенька только не клади трубку, сразу прошу. С нее останется». «Уже проделывала такое». Слышу в динамике тяжелое дыхание, а потом до да нельзя расстроенный голос. Пожалуйста, прекрати названивать с разных номеров, я тебя очень прошу. Названивал бы со своего, только ты ведь его заблокировала. А почему, думаешь, заблокировала? Чтоб ты больше не звонил. Давлюсь ее резкими возгласами. Мне до сих пор безумно обидно, что так просто смогла уйти елизавета ты очень скоро пожалеешь о своем неразумном решении, а заодно и об ослином упрямстве». Говорю строго, чтобы прочувствовала. «Чем будешь угрожать?» Интересуется она обиженно. «Почему сразу угрожать?» Мне искренне любопытно, что происходит у нее в голове и почему она вдруг стала обо мне такого паршивого мнения, а ведь было время считала самым лучшим. Сил больше нет терпеть такое отношение. Ужасно хочется от нее ласки, тепла, хоть одного доброго слова. Неужели это слишком много? Решаю, что в данной ситуации держать интригу себе дороже, и выдаю ей всё как на духу. Я хотел поговорить лично, но, в общем, Лис, я согласен. С чем? Ну, с твоим желанием. С каким? Ты хотела, чтобы я на тебя женился, правильно? Я женюсь. Пауза на другом конце провода уже слишком затягивается. В обморок она там хлопнулась, что ли. Лиз, ты выйдешь за меня? Она громко закашливается, а потом пищит. Конечно же, нет. В первую секунду кажется, что у меня что-то со слухом. Просто не верю, что и правда смогла отказать. Она ведь не раз упоминала эту пресловутую женитьбу. Строго требую. Назови хоть одну вескую причину, почему ты вдруг расходила за меня замуж. Снова молчок, а потом чересчур резкий ответ. У меня другой мужчина. Она ляпает это так уверенно. Словно репетировала дни напролет. Можно сказать, выкрикивает это признание. Бросает в лицо. Чувствую, как перед глазами все плывет. Не своим голосом спрашиваю, что ты сказала? «Другой мужчина!» не стесняется она повторить. «Ни мальчик, ни парень. Мужчина!» В этот момент все как-то сразу становится на свои места. Вот почему порвала отношения. Вот почему не идет на контакт. Она не просто так ушла, а ушла к кому-то. Значит, все-таки изменяла? Эта мысль сжет мое сердце кислотой. Кто он? Это не важно, Влад, прощай. И она все-таки кидает проклятую трубку.